Страница 196-я. Брахман, Атман, Тот, Ом, Аум. Идеал Упанишад – познание Брахмана, слияние с ним, достижение единства с этой высшей реальностью, достижение блаженства, ананда. Брахман – это высшая абсолютная реальность. Это не бог-творец, каким он иногда предстоит у некоторых авторов. Индийская религиозно-философская мысль творца не знала. Это абстрактная высшая сила, которая временами воплощает часть своих реалий в виде явлений феноменального мира, то есть что-то создает, но не из ничего, как это может на первый взгляд показаться. Брахман – тот, кто владеет душами высшее духовное единство. Каждая индивидуальная душа – атман – является его частью. Атман – это я, но не просто духовная субстанция индивида. Скорей, это «Я» с большой буквы, проявление Брахмана, его отдифференцированная эманация. И в то же время «Атман» — это тот же Брахман, такой же великий и непостижимый. «Атман, как и Брахман, создал миры и смерть, сотворил пищу и воду, хотя это опять-таки не творение из ничего, о реализации духовных потенций атмана в мире феноменального атману и брахману тождествен пуруша высшее духовное начало высшая душа песчинкой частью которой является душа индивида наконец всем им тождествен тот то санскритский тат Тот, согласно Катхе Упанишаде, невыразимое высшее блаженство. Это и Брахман, и Атман, и Пуруша. И как завершающий момент философско-религиозного, мистического осмысления всех этих тождественных друг другу и в то же время являющихся частью, или проявлением эманаций друг друга высших абстрактных духовных категорий, в Упанишадах появляется волшебное, иначе не назовешь, слово, скорее слог, ом, аум. Слово это ничего не значит и ничего самостоятельно не выражает. И в то же время оно означает всё имеет поистине волшебную силу. Ом — это брахман. Ом — это все. Аум — это прошедшее, настоящее и будущее. Это атман и брахман — Причем каждая из трех букв трехчленного варианта прочтения слога имеет особый смысл, соотносясь, соответственно, с состоянием бодрствования легкого и глубокого сна. Мандукья Упанишада Произнося «Ом», Брахман говорит «Да достигну я Брахмана» и достигает его. Страница 197. Эта мистика Упанишат – ключ к тому тайному, сокровенному, что считалось основой основ древнеиндийской философии религии. И хотя эти основы в своей наиболее полной и завершенной форме были зафиксированы позже, особенно в рамках системы Веданта, Истоки их бесспорно восходят к периоду Упанишат.